Глава шестая В доме у Китти иногда делалось так тихо, что Врана даже начинала нервничать. В одном и том же углу ее спальни постоянно сидел крупный паук и ждал, чем бы подкрепиться. Он оплетал одежный шкаф паутиной и был очень прожорливым. Врана уже насчитала в паутине десять мертвых мух. В полянке Врана любила читать в кровати и засыпать за книжкой, Но в приемных семьях так не получалось. К вечеру она слишком уставала. Уставала от новых людей, новой школы, от того, что постоянно приходилось сносить с собой свою печаль точно кирпичи в карманах. Может, когда она здесь приживется, снова привыкнет читать перед сном. Пойдёт с кити в библиотеку, выберет себе книги. В голове крутилась мамина записка. Такая загадочная, таинственная... «Но ведь когда Врана открыла чемодан, оказалось, что там пусто!» «Не открывай чемодан, пока не придёт время!» Врана повторила мамины слова. «Вот она в замогильнике, у дальней родственницы отца. Может, время и пришло?» Прежде чем лечь спать, Врана вытащила бешевый чемодан. На поверхности несколько вмятин и царапин, несколько золотых нитей торчат наружу, но в целом очень элегантно. Она дотронулась до наклейки с изображением черной бабочки. Стук, стук, что-то сердце колотится. Врана открыла чемодан и тут же закрыла. Через миг открыла снова. Заглянула внутрь. Шелковая подкладка с вышитыми золотом цветами и усиками растений. На ощупь гладкая. Тут Врана заметила что-то в уголке и захлопнула крышку. «Да хватит тебе психовать!» — сказала она самой себе. Снова открыла чемодан. «Стук, стук!» — опять сердце. В шелковистом уголке чемодана сидела бабочка с бархатными крыльями, черная как ночь. Кончики крыльев шевелились, подрагивали, врана вскинула кулак. Вот теперь-то она знает, что у нее в чемодане. Потом она опустила руку, вздохнула... Все равно непонятно, что к чему. Она ждала увидеть что-то поинтереснее. Драгоценности? Деньги? Старинную карту, на которой отмечено, где искать родителей? Но бабочка...» Черная бабочка порхнула поближе. Вране страшно было до нее дотрагиваться, слишком уж хрупкая. Она накрыла ее ладонями, как колпаком, чтобы та передвинулась обратно в безопасный уголок. «Давай, маленькая!» прошептала врана пошевеливая пальцами направляя бабочку назад в ее спаленку в груди кувыркались слова из записки черная бабочка наконец-то уселась на место Врана тут же застегнула молнию на чемодане и положила его обратно в шкаф она раньше видела ване страурницы обыкновенных голубянок а вот черную бабочку никогда что это значит откуда она в чемодане почему мама придавала ей такое значение. Комнату неярко озарял свет луны. Врана свернулась в постели, плотно завернулась в одеяло, пытаясь согреться, подумала о родителях, о Маке, если бы она могла чем-то ему помочь. Потом крепко уснула. Увидела во сне маму с папой, они бежали по дороге через темный лес. Слов их она не слышала, но они улыбались. «Может. Вот хорошо бы!» — говорили о том, что скоро вернутся домой. Врана проснулась с улыбкой на лице. Посмотрела на телефон. «Одиннадцать ночи. Можно еще часик подремать перед парадом. Потом она заснула совсем крепко и увидела еще один сон. Родители в лесу. В лесу с колючими деревьями, где живут черные сверушки вроде хорьков. Родители никуда не бежали». Они лежали неподвижные и бездыханные в сосновых гробах под венками из темных цветов. С верхушек деревьев спархивали черные соловьи, сломанные ветки царапали коверы запавших листьев. Бум-бум! В лесу раздался бой барабана. Врана вздрогнула, села в кровати, часы пробили полночь, и тут же запела волынка.